Голова 14. -я. Парней в комнате не оказалось. Плаща в шкафу тоже. Я несколько раз перерыла все полки, включая те, что принадлежали моим друзьям. Подумала и вытряхнула пожитки на пол. Села над кучей тряпья и крепко задумалась. Когда я в последний раз видела плащ? Неделю назад он точно был, потому что один из уроков по зелеварению проходил в парке. А в тот день с утра, как назло, зарядил дождь. Я была в плаще, запнулась о корень и свалилась прямо в жидкую грязь. Парни знатно надо мной посмеялись. Помню, как ругалась вечером, пытаясь создать очищающее заклинание. А потом... Потом засунула его в шкаф. И всё, больше не трогала. Куда же он делся? ты все всё-таки решила переехать?» Раздался за спиной голос Хармса. Я оглянулась. Горгул стоял у дверей и смотрел на устроенный мной бардак. «Нет», — покачала головой. «У меня кое-что пропало». «Что именно?» «Помнишь плащ, в котором я была во время поездки сюда?» «Я еще надевала его, когда мы провожали Марциуса, и на прошлой неделе во время дождя». «Ну? Ты случайно не знаешь, где он?» Хармс нахмурился, потом почти виновато посмотрел на меня. Нет, не знаю. Плохо. Вздохнула. Придется поспрашивать Тима и Ика». Они ушли в город сегодня же выходной. А ты почему не ушел? Горгул отстраненно пожал плечами. Что мне там делать? Да еще одному. Логично. Я пялилась на тряпке, ощущая полную растерянность. Плаща нет. Где он? Не знаю. Что делать? Злат. М? Я так задумалась, что не заметила, как Хармс подошел ко мне и присел рядом на корточки. Что от тебя хотел, арен Ему-то можно сказать. Паштет пропал. Не откликается ни мне, ни принцу. Ари думает, что мы сможем его найти с помощью моего плаща. «Ари, значит», — перебил Горгулу, не давая мне договорить. «Вы уже так близки?» «Что?» Я вскинула голову и наткнулась на его взгляд полной боли, ревности и... чего-то еще, пока непонятного, словно он их сам не мог разобраться в собственных чувствах. Причем здесь близки или нет?» «Ты вообще слышал меня?» «Я каждый раз тебя слышу, а ты меня нет», — произнес он одними губами. «Ну вот, еще один сумасшедший невротик на мою голову». «Хватит», — рыкнула, понимая, что теряю терпение. «У нас проблемы. В Лиронии кто-то истребляет альфинов. Троих из них убили в окрестностях столицы. Пашка пропал и не отзывается. А ты думаешь только о себе». Крикнула и застыла с открытым ртом. «Почти то же самое мне сказал Ари, что я думаю лишь о себе!» «Прости», — попыталась сгладить ситуацию. Хармс опустил голову и глухо выдал. «Ты не должна извиняться. Идём. Кажется, я знаю, где твой плащ может быть». Больше Хармс ничего не сказал, но когда мы спустились по лестнице и направились в сторону вип-корпуса, в мою душу закрались нехорошие подозрения. «Кто-то из принцев?» «Нет». Мы прошли мимо крыльца, ведущего в их крыло. Обогнули угол здания и направились дальше. «Я заметил его на лестнице», — заговорил Гаргул, не глядя на меня. «Когда он спускался...» Еще подумал, что он забыл в нашем корпусе». «Ты о ком?» — насторожилась я. Удивило, что он прошмыгнул, не задев меня, как обычно. Я даже оглянулся, проверить, не обознался ли. Но нет, это был он. Его кудри ни с чем не спутаешь. И он что-то нёс под полой форменной куртки. «Фредди» вырвалась из меня. Я остановилась, ошарашенно глядя на Хармса. «Когда ты его видел?» «Позавчера?» «Думаешь, он украл мой плащ?» «Но зачем?» «Вот сейчас придем к нему и узнаем», заявил Горгул с завидным спокойствием. «И как ты собираешься узнавать? Силой признания выбьешь?» «Нет, конечно. По запаху найду плащ. Он же пахнет тобой». Хармс потянул на себя тяжелую дверь, ведущую в темный холл. Апартаменты принцев остались позади». А здесь обитали персоны рангом пониже. Аристократы второй и третьей ступени. «Эй, оборванцы, вы что здесь забыли?» К нам шагнул огромный тролль, страж корпуса. «Мы забыли, что к элитникам просто так не войдёшь». Я лихорадочно пыталась придумать вескую причину, когда увидела Миркаса. Тот неспеша направлялся в нашу сторону. Видимо, сама судьба была на моей стороне. Мы к нему указала пальцем на приближающегося блондина. Я решила взять инициативу в свои руки и незаметно оттеснила Хармса плечом. Ты знаешь, где Райварес?» — спросила самым миролюбивым тоном. Мирка с подозрением уставился на меня. Потом перевел взгляд на Гаргула. Зачем он вам? Да вот. Пришли проситься к нему в слуги, пока покаянно опустила голову. «Надеюсь, этот напыщенный индюк не заметит, как у меня сверкают глаза и сжимаются кулаки». «Что так?» — хохотнул Миркас. «Принцы заездили». «Ага, даже не представляешь, как. Так что скажешь, где его найти?» «Могу даже проводить. Но Фредерику не нужны слуги». он предпочитает рабов. Пришлось приложить усилия, чтобы смолчать. Хармс тяжело дышал, видимо, и ему попытка сохранять хладнокровие давалась непросто. Рабы так рабы, я растянула улыбку во весь рот. Как пожелает наш повелитель. Вслед за Миркасом мы поднялись на второй этаж, а тут роскошнее, чем у Ари. Мне было не до того, чтобы разглядывать здешнее убранство, но оно само лезло в глаза. С потолка через каждые десять шагов спускались хрустальные люстры. На стенах висели картины в золочёных рамах. Между ними стояли бронзовые статуи на мраморных постаментах. Под ногами пружинила изумрудного цвета дорожка, а двери в комнаты, если верить чутью, были сделаны из красного дерева, и пропитаны защитной магией высшего уровня. Видимо, обитатели этих хоромов не скупились, чтобы обеспечить себе уют и безопасность. «Сюда!» — Миркос распространился, пропуская нас к двустворчатой двери, украшенной резным узором. «Только если что, вы меня не видели». Ухмыльнувшись во весь рот, он улизнул. «Мы не стали его задерживать». «Нас ждали дела поважнее». Хармс не церемонясь столкнул дверь. Она легко поддалась. Изнутри пахнула пряностями и благовониями, а еще донеслись недвусмысленные стоны. «Эй!» — закричала я, просовывая голову в щель. «Фредди, хорош развлекаться, есть разговор». Что там происходило, разглядеть было невозможно. Но мы услышали мужскую ругань, звонкий шлепок и следом игривый женский виск. А потом под потолком загорелся матовый шар. Он осветил помпезную спальню, в центре которой под балдахином стояла кровать. На ней мог разместиться весь боевой факультет, но сейчас на шелковых простынях возлежал один Фредди. Нет, не один. Слева к нему прижималась блондинка в неглиже, справа брюнетка. По остреньким ушкам я определила, что это эльфийки-полукровки. «Какого курха!» — прорычал он, заметив нас. «Отлично устроился!» — я кивнула на девушек. Те попытались линять, но, судя по напрягшимся бицепсам на руках парня, он не собирался их никуда отпускать. «Сам Фредди!» Лежал в одних шароварах. Голый торс черного дракона впечатлял развитой мускулатурой. Я прикинула, как бы он выглядел рядом с обнаженным Арианом, и сникла. Ари, хоть и красавчик, но не такой мускулистый. Скорее, более гибкий и жилистый. Пока я настраивалась на светскую беседу, Хармс молча прошел мимо меня вглубь апартаментов. Чего приперлись? Вызверился дракон, поднимаясь. Обе девчонки, хлопая ресницами, юркнули под одеяло. Да, так, в гости зашли. Ты часом плащ мой не видел? Что? Фредди слегка завис. Парень, ты в своем уме? Какой плащ? Серый такой, объяснила миролюбивая. С пуговкой. Издеваешься, да я тебе сейчас в порошок сотру. «Ну нет, так нет», — благоразумно отступила поближе к двери. «А что делал у нас в корпусе позавчера? Кому приходил в гости?» «У меня руки чесались на костылят этому снобу по шее». «Но весовые категории были не равны. к тому же в академии драться нельзя. Я лишь надеялась потянуть время, пока Хармс ищет плащ, и очень надеялась, что он его найдет. «Фредди двинулся на меня». «Слушай сюда, щенок», — процедил, нависая над маленьким мной, — «я тебе сейчас по стенке размажу, и поверь, мне за это ничего не будет». Что-то подсказывало, он знает, о чем говорит. В его тоне звучала полная безнаказанность. Он занёс кулак надо мной, я вжалась в стену, и в этот момент за спиной Фредди возникла крылатая тень». Огромная лопища сжала его кулак, и спокойный голос горгула произнес: «Мне тоже ничего не будет, если я тебе сейчас ноги переломаю». «Да ты идиот!» — взвал Фредди, выворачиваясь из железного хвата. «Тебя выгонят с треском!» «Не выгонят, если скажу, что наказал вора». Во второй руке Харамс держал мой плащ. Видимо, у Фредди не хватило ума его уничтожить. Но зачем он его забрал? «Ты сумасшедший! Зачем мне эта тряпка? Форвались сюда, обыск устроили. Ну идите, скажите, что Фредерик Райварес у какого-то приблуды украл драный плащ. Пусть народ посмеется над вами». Лицо Гаргула стало багровым. Раздувая ноздри, Хармс надвинулся на дракона — Казалось, хватка уже неминуема. Тем более, что пока мы тут припирались, девчонки успели улизнуть. Они обязательно позовут кого-нибудь на помощь. Только помощь придет не к нам, это точно. «Оставь его». Я положила руку на локоть Хармса. «Он не стоит того. К тому же мы получили то, зачем пришли». Горгул перевел на меня взгляд пышущей яростью. его нужно поставить на место. «Нужно, но мы сделаем это в следующий раз. А сейчас нам нужно найти паштета». Он кивнул в знак того, что понял, тычком отправил Фредди на пол и, глядя на него сверху вниз, угрюмо добавил «Пачкаться неохота». «Мы уже были в дверях, когда нам в спину долетел истерический смех». «Идите, идите!» «Ищите свою блохастую тварь! Может, даже найдете, если вам повезет. Я рванула назад с неописуемым желанием придушить гада собственными руками, но на этот раз с меня удержала. «Он не стоит того!» — повторил он мои слова, покачав головой. «Идём, Пашка прежде всего». «Ты прав», — процедила, возвращая себе хладнокровие. И не удержалась, грохнула дверью так, что посыпалась штукатурка. В холле ждал Миркас. Видимо, я не желал упускать случая поглумиться над нами. «Ну как?» — произнес улыбаясь. «Фредерик взял вас к себе?» «Ага», — я растянула губы так, что чуть щеки не треснули. Умолял на коленях. «Пока блондин моргал, пытаясь осознать смысл моих слов, мы с Хармсом выскочили на улицу». А теперь быстро Кари, мы рванули по направлению к корпусу принцев. На перекрестке пришлось притормозить. Нам навстречу шли знакомые лица: Асур и Дроу, Влер и Брил. И вид у них был странный, Я бы даже сказала «потерянный». Увидев нас, они прибавили шагу. Но вот, только их не хватало. «Мне некогда», — заявила, вспомнив, что лучшая защита — это нападение. «Меня ждет Ариан». «Мы с тобой», — тут же сориентировался Асур. Дроу обменялся с Горгулом мрачными взглядами и молча увязался за нами. Шел сзади и дышал мне в затылок». «Кстати, можно задать тебе пару вопросов?» Вэлл старался приноровиться к моему шагу, но его ноги были длиннее моих, так что ему пришлось именить. «Валяй». Все равно ж не отстанет, а ссориться с другом Ари, да еще принцем другой державы, не камильфо». «Вдруг ледяной обидится и не захочет мне помогать?» «Или ссору с Вэллом примут за разжигание расовых расприй?» Я невольно покосилась в сторону Асура. «Хорош, чертяка. Ой, как хорош. Хоть сейчас на обложку любовных романов. <къем> тут такое дело?» Вэл явно заметил мой взгляд и на всякий случай увеличил расстояние между нами. «Ариан закрылся и никого не хочет пускать. Кроме тебя. Сказал, что развоплотит любого, кто посмеет сунуться в дверь». «Вот это заявочка. Интересно, какой петух клюнул всегда спокойного и флегматичного Арии?» «А я здесь при чём? «Нет, ну, с одной стороны, понятно, что наследный принц так меня выделил, а с другой...» «Странно все это. Он со вчерашнего дня ничего не ел. Хотя и вчера почти не ел», — помощился Асур. «Я вспомнила, в каком виде приполз Ариан и кивнула. Ага». Только пил. Ему простительно, он трое суток был в рейде отслеживал убийц. А когда вернулся, оказалось, что Донари отменил ежегодный траур, без предупреждений и объяснений. Просто взял и отменил. Я резко развернулась и едва не уперлась носом в грудь дроу. Тот встал как вкопанный, а Сур тоже притормозил. А теперь еще раз, но внятно, Я перевела взгляд с одного на другого. «Что за траур? Зачем отменил?» Они переглянулись, а потом уставились на меня, как на восьмое чудо света. «Ты что, не в курсе?» — спросили синхронно. «Я вырос в лесу. Выдала рабочую версию на случай таких вопросов. В очень глухом и дремучем лесу. Ну?» «Странное дело...» Но принцы не возмутились, что я обращаюсь с ними так фамильярно. Видимо, причина, по которой они шли за нами, была куда весомее собственных мелких обид. «Сегодня дата смерти родителей Ариана», — объяснил Вэл, когда мы продолжили путь. Брил, похоже, занял позицию молчаливого укора». «Последнего короля и королевы Леронии. Стыдно это не знать». Семь лет подряд в этот день приспускают флаги на всех крепостях и ратушах в стране. В столице на восходе звонит погребальный набат над их усыпальницей. А на закате все пушки на крепостной стене дают траурный залп. Но сегодня не было ни того, ни другого, ни третьего. Ребесится, что не может связаться с дядей. На его магические письма никто не отвечает. Он сказал, что лично пойдет во дворец. но сначала нужно решить вопрос с тобой. Ты ведь э, знаешь, о чем он?» Вэл глянул на меня так, будто прошил рентгеновскими лучами. «Не удивлюсь, если даже завтрак в кишечнике рассмотрел. Но стоит ли им говорить?» «Хармс, а ты знал про траур?» — обратилась к Горгулу. «Знал. А почему мне не сказал?» «Ты не спрашивала. «Отлично.» Вот и поговорили».